Глава вторая. Среда. Ближе к вечеру шериф Дженна Алтон остановила машину, чтобы насладиться яркими осенними красками. От зеленого до бурого и золотого, в которых утопал пейзаж. Ветер разносил сладкий аромат полевых цветов. Она любила это время года и собиралась выбраться на пару деньков в давно положенный ей отпуск. Но ее планам снова не суждено было сбыться. «Я как будто проклята», — думала Дженна со вздохом, глядя в синее небо. Стоит только жизни в Блэк-Рок-Фоллз наладиться, как все планы снова летят коту под хвост. С другой стороны, о нормальной жизни следовало забыть уже давно. Смертельная угроза заставила ее сменить прежнюю личность агента по борьбе с наркотиками Аврил Паркер на новую, и стать шерифом в городке под названием блэк рок Falls. Правда, там знания и опыт агента УБН мало помогли в расследовании череды жестоких убийств. Поначалу и вовсе приходилось работать с двумя новичками и престарелым помощником Дюком Уолтерсом. Да, после гибели Пита Дэниелса Роули набрался опыта и стал ценным активом, Однако настоящий праздник на их улице наступил, когда в департаменте появились два бывших морпеха. Знакомство с новым замом Дэйвом Кейном не задалось, но со временем Дженна выяснила, что он агент Следственного комитета особого назначения с потрясающими навыками профайлера и снайпера, которого после ранения отправили в подполье. Еще одно приятное дополнение пришло в обличье Шейна Вулфа, вдовца с тремя дочерями, а по совместительству судмедэксперта и компьютерного гения. В блэк рок Вулф прижился и стал важным членом команды. Вместе два новых помощника обеспечивали Дженни надежный тыл и заметно облегчали жизнь. Дженна вошла в дом в стиле ранчо, стоящий в тени кленов и сосен. Прикрыла нос и заглянула на кухню через окошко в двери. Там, на полированных половицах, лежал раздувшийся труп мужчины среднего возраста. На синюшном лице выделялись сильно выпученные глаза. Давно лежит», — заметила Дженна. «Да, судя по запаху», — прищурился ее заместитель Кейн, — «риэлтор говорит, что дом выставлен на продажу, но покойный не владелец». «Почему так жарко?» Дженна обернулась к помощнику Вулфу. Штатному штатному медэксперту и спросила. «Как по-вашему, что с ним случилось? Следов борьбы я не вижу. Если бы дом не продавался, я бы решила, что покойный разбирал продукты и свалился замертво. Вручаю его вам, Вулф, а мы пока осмотрим остальные комнаты». На термостате выставлена температура в 30 градусов. Вулф постучал затянутым в перчатку пальцем по настенной панели управления. Отключить его, мэм». — Да, и окно тоже откройте. Она обернулась к Кейну. — А мы прочешем дом. Прихватив сумку с инвентарем, Дженна следом за Кейном обошла идеально со знанием дела, обставленный первый этаж. Заглянула в подвал и, не найдя там ничего стоящего, поднялась на второй этаж. В спальнях царил полный порядок, но в главной ванной, оставляя струйки воды на стенках ванны, капал кран. — Везде идеальная чистота, а кран течет. Необычно. Еще отпечатки на туалетном столике. Дженна достала из сумки набор с порошком, а Кейну бросила контейнер для образцов. — Сними сифон под раковиной и возьми на анализ содержимое. Она подождала, пока Кейн выполнит поручение. — С виду все чисто, — доложил он потом. И, нахмурившись, показал контейнер. Вряд ли кто-то пользовался ванной после уборки. Дженна нанесла порошок на туалетный столик и кран. Тут только пара смазанных пальчиков. Возможно, их оставили приходящие уборщицы, но кто-то плохо закрыл кран, словно им пользовались в попыхах. — Может, уборщицы и не досмотрели? — Может. Дженна первой спустилась вниз и сообщила о находках Вулфу. — Мне надо знать, как этот человек проник в дом и что он тут забыл. Поищите в карманах ключи. Кейн, она сказала... «Идем со мной. Кто обнаружил тело?» «Элисон Сондерс, риэлтор из агентства мистера Дэвиса. А еще она вроде бы подружка Роули. Следом за помощником Дженна вышла наружу. А я-то думала, чего она ему в жилетку плачет. Она нашла труп в доме, который вечером собиралась продать. Надо думать, это ее потрясло. Кейн беззаботно пожал плечами. «Возможно, она прольет немного света на то, как этот человек проник в дом. А может, он был потенциальным покупателем? С этими словами Дженна направилась в сторону Роули и молодой брюнетки, одетой в костюм с иголочки и блузку. — Мисс Сондерс, я Шериф Алтон. Готова ответить на несколько вопросов? — Да, но называйте меня, пожалуйста, Элисон. Промокнув покрасневшие глаза, она подняла на Роули страдальческий взгляд. — В котором часу вы нашли тело? — Минут двадцать назад. Я сразу же позвонила Джейку. «Не в службу спасения», — отметила про себя Дженна и достала ручку с блокнотом. «Погибшего знаете?» «Нет, и в понедельник, когда мистер Дэвис осматривал дом, его тут не было. Ума не приложу, как мертвец оказался внутри. Когда я приехала, дверь была заперта. Эллисон моргнула, ее длинные ресницы блестели от слез. Я приехала убедиться, что к приходу клиентов почистили ковры». «Сколько человек держит ключи от этого дома?» — Дайте подумать. — Эллисон постучала по нижней губе на маникюренным пальцем. — Раньше дом сдавали в аренду. В офисе есть мастер-ключ и по два набора дубликатов для каждого дома. Еще набор у владельца. У меня с собой один. Один я давала плотнику, Адаму Стиклеру. И второй уборщицам. Они из местной фирмы чисто-чисто. Мы постоянно к ним обращаемся. Надежные люди. Дженны сделал у себя заметки. «Уборщицы вернули ключи?» «У них есть собственный мастер-ключ, но в понедельник они здесь закончили еще до прихода мистера Дэвиса. Думаю, приходили после плотника в пятницу. Он что-то такое говорил, дескать, надо поработать в саду». Элисон пристально посмотрела на Дженну карими глазами. «Как умер этот человек?» «Сердце прихватило?» «Я не знаю». «И пока суд-медэксперт не проведет вскрытие, мы не можем говорить о причине смерти». Дженн убрала блокнот и ручку в карман. «Сегодня вечером вам придется отменить встречу с клиентами. Мы будем работать здесь почти весь день и еще завтра. А когда закончим, нужно будет снова прислать уборщиц, чтобы избавиться от трупного запаха». «Господи боже! Теперь этот дом не купит. Мы обязаны рассказывать покупателям обо всех смертях!» «Кто владелец?» — Кейн взглянул на дом, затем на Эллисон. «Дом номер три по Мейпл лейн Один из семи домов, которыми, судя по нашим записям, владеет мистер Рокфорд. Недавно я с ним встречалась и знаю. Мертвец в доме — это не он. Мистер Рокфорд перебрался в Техас после того, как его сын попал в тюрьму. Теперь мистер Дэвис — его постоянный агент по продажам». Пит Уэллисон был такой, будто на плечах у нее лежит неимоверно тяжелый груз. Я же поэтому и вернулась работать в блэк Фолс. С тех пор, как летом здесь убили нескольких подростков, на продажу выставили много домов. Дженна тяжело вздохнула. Дело Рокфордов она помнила прекрасно. — После последнего осмотра дома вы присылали сюда кого-нибудь что-нибудь ремонтировать? — Насколько мне известно... «Все давно уже починили?» В дрожащих руках Эллисон сжимала папку. Пальчики у нее были очень ухоженные и покрыты красным лаком. Надо будет поинтересоваться у мистера Дэвиса. Вдруг он кого-то присылал. «Как выясните, свяжитесь со мной!» Сочувственно улыбнувшись, Кейн протянул ей визитку. «Мой номер мобильного на обороте. Звоните в любое время». Дженна одарила его пристальным взглядом, затем снова обратилась к Эллисон. — Хорошо. Пока это все. — Вам пора возвращаться к работе. — Вряд ли я смогу сесть за руль, — с несчастным видом призналась Эллисон. — Меня всю колотит. — Вы испытали сильное потрясение, — напомнила Дженна и посмотрела на Роули. — Отдай мне свои ключи и отвези Эллисон в город. Я пригоню твою машину к офису. А вы пока выясните, не присылал ли мистер Дэвис кого-нибудь на работу в этот дом. — Да, мэм, — ответил Роули и, передавая Дженни ключи от машины, коротко улыбнулся. «Спасибо», — добавил он и повел Эллисон к ее машине. «Шериф, можно вас на пару слов?» — произнес вышедший из дома Вулф. В руках он нес крупный пакет для вещдоков. Имя погибшего — Эймос Прайс. Ему было 49 лет. По данным водительских прав, у него хижина на Сансет Ридж. Судя по содержимому пакета... Мистер Прайс явился сюда на свидание. Правда, в карманах у него я нашел транквилизаторы. Заслушав список предметов, найденных при покойном, Дженна сказала «понятно». «А время смерти? Причина? По температуре тела время определить будет сложно. Я бы сказал, что смерть наступила двое суток назад, но в доме работал термостат, поэтому могу и ошибаться. Причем сильно. Температуру тела искусственно повысили». Прайс мог умереть и пару часов назад, хотя степень разложения указывает на вторую половину дня вторника. В общем, время неопределенное. Труп раздуло, и для выяснения причины надо делать вскрытие. Может, это был сердечный приступ. Однако прямо сейчас наверняка не скажу. Вулф стянул с лица маску и поскреб светлую щетину. «Нельзя исключать убийство. Я поищу отпечатки по всему дому и проведу полный обыск». Мне также потребуются отпечатки риэлторов, поскольку у них обоих был доступ в дом. — Хорошо, — сказала Дженна, глядя вслед отъезжающей машине. — Позвоню Роули. Велю дактилоскопировать Стиклера Сондерса Дэвиса. — Интересно, не на том ли побитом пикапе, что стоит у дороги, приехала жертва? — вслух подумал Кейн и, расправив плечи, двинулся к упомянутой машине. — Достал телефон, пробил с него по базе номера и снова посмотрел на Дженну. — Точно? Это пикап Прайса. — Ключей при трупе не было? — спросила Дженна у Вулфа. «Были — Были? — ответил тот, достал их из пакета для вещдоков и протянул Дженни. Я пытался открыть ими переднюю дверь, но они явно не от дома. — У вас есть перчатки? Дженна достала из кармана две пары и одну отдала Кейну. — Надо бы проверить машину, — сказала она и направилась к пикапу. Есть, мэм, ответил Кейн и, поравнявшись с Дженной, посмотрел на нее. Мне нужно тебя кое о чем спросить. Валяй! Знаешь, мы тут с Роули обсудили, как тяжело бывает добраться в труднодоступные отдаленные уголки пригорода, и он предложил использовать лошадей. У тебя на ранчо простаивает целая конюшня. Да и трава в загоне высотой в фут. Дженна кивнула. Звучит неплохо. Но стоило слегка запущены. «Восстановить их недолго. Хватит кое-где петли на дверях сменить. Верхом ездишь?» Дженна бросила на него взгляд искоса. «Принцип знаю. Занималась верховой ездой в детстве». Ей нравилось, что Кейн живет в коттедже по соседству, и она проводила с ним много свободного времени. Надежный и смекалистый, он всегда готов был прикрыть и часто после выезда на место преступления помогал отвлечься. Разговаривал с ней о чем-нибудь нейтральным так благодаря его поддержке джейн не проще было оставаться человеком вот только это дополнительные расходы а лошадей думаю можно брать на прокат э, их может не оказаться в нужный момент пожал плечами кейн все расходы беру на себя в нашем округе обширные густые леса и высокие горы машина там пройдет не везде так что скакун в определенных случаях может потребоваться очень срочно В прошлый раз, когда мы расследовали убийство, в поисках улик пришлось на своих двоих продираться по лесным тропам несколько миль. Лошадь сильно облегчила бы задачу. Тот же Эймус Прайс жил в горах. Если у него не осталось близких, нам нужно будет самим осмотреть его хижину. Есть ранчо, которые расположены очень далеко от города. Они редкие и стоят порознь. Кейн поджал губы и добавил. — К дому Прайса, возможно, придется добираться тропами целые мили. Подумав, Дженна пожала плечами. Он водил пикап. К тому же был полноват. Вряд ли ходил пешком далеко. Но если все же хочешь прикупить пару лошадей, я не возражаю. — В воскресенье наведаюсь к Глории, а еще починю наши конюшни. — Едва заметно улыбнулся Кейн. — К удивленно переспросила Дженна. «Да, Роули убеждал меня, что если надо купить лошадь, то в городе нет никого лучше Глории Смитерс. Я поузнавал, и у нее как раз есть несколько скакунов на продажу». Кейн открыл дверцу пикапа, и наружу вывалилась гора мусора. Затем он надел маску и протиснулся в салон. «Боже, ну и свинья! Этот мусор порос плесенью толщиной в дюйм». Джанна прикрыла нос. «Как можно было так жить?» «Так, что тут у нас? Подержи, я еще не все осмотрел». Глянув на Дженну поверх маски, он вручил ей винтовку, а потом снова нырнул в салон. Спустя несколько секунд выпрямился, заглядывая в бумажный пакет. Диазепам. «Хм, должно быть, тот же препарат Вулф нашел у Прайса на кармане. На кой вообще на свидании транквилизатор?» Дженна в недоумении уставилась на него, А, может, он хотел опоить девушку? Вполне возможно, раз он забрался в чужой дом. — Ну вот как, — нахмурился Кейн. — Если бы ты узнала, что тебя хотели опоить, как бы ты поступила? Вызвала полицию или просто сбежала? Я бы вообще не дала опоить себя какому-то незнакомцу, — ответила Дженна, со вздохом опустив ладонь на рукоять пистолета. А вдруг девушка просто не пришла? И Прайс помер в ожидании от скуки. Пожала она потом плечами. На стойке бутылка бурбона. Может, Прайс и не свидание планировал? Ну, совершил человек самоубийство. Языпам плюс алкоголь — самое оно. «Первый раз вижу, чтобы кто-то брал с собой на суицид презервативы, смазку и коробку шоколадок», — насмешливо проговорил Кейн. «А ты? Слышал о таком?» Дженна в ответ прыснула смехом. «Все бывает в первый раз». Затем она смущенно опустила взгляд. «Боже, как непрофессионально. Бедняга мертв. Возможно, убит. А мы прикалываемся». «Нет, просто констатируем факты». Кейн глянул на Дженну через плечо. «А ты знала, что вообще смеяться на местах убийств — это вполне нормально?» «Нет», — ответила она, глядя ему в глаза. «Не знала». Но уверенно сейчас ты скажешь, от чего так происходит. Дело не в том, что смерть человека кажется кому-то забавной. Просто срабатывает эмоциональная защита, которая помогает справиться с накрывающей человека тревогой. Сказав это, Кейн снова скрылся в салоне. С нашей работой, думаю, лучше время от времени смеяться, чем мучиться от ПТСР, добавил он, вылезая с очередной находкой. «Что у тебя там?» «В бардачке лежала флешка. Надеюсь, мы узнаем еще что-нибудь о жизни Прайса, помимо его пристрастия к бурбону и еде на вынос». Забросав мусор обратно в салон, Кейн запер машину. Он пробыл тут пару дней, а жил в горах, причем один. У него могла остаться скотина, за которой некому присмотреть. «Да, в горах много кто животных разводит». Вернемся в офис, и я спрошу у Уолтерса. Вдруг он знает Прайса или его близких. Если родственники есть, они могут присмотреть за скотиной. Я гляну, кто у Прайса соседей, и попрошу их съездить к нему на ферму. Принял. Кейн снял маску и улыбнулся. Если поиски не принесут результата, то я и сам не прочь насладиться поездкой по горам, живописными видами, тишиной и покоем, о которых можно только мечтать. По GPS найдем, где жила жертва. Дженна уже смирилась с прерванным отпуском, однако не могла не признать, что съездить с утра в горы и подышать свежим воздухом — просто шикарная мысль. — Конечно. А теперь, может, хватит витать в облаках и вернемся к работе?